Планетарная система Авалон, третий сектор. Планета Камелот, Артур, деловой центр. Следить за бегущими пауками оказалось довольно сложно. Проклятые твари не признавали ни дорог, ни тротуаров, двигались всей толпой напролом сквозь разрушенные жилые дома и офисные башни. Абай Клейвана хоть и был весьма юрким, но не обладал волшебной способностью проходить сквозь стены. Приходилось петлять по закоулкам, объезжая развалины домов и скопление пустых машин на дорогах. Хеван несколько раз терял из вида вражеский десант, когда приходилось сворачивать на уцелевшие улицы, но всегда находил верный путь. Выручало одно – пауки шли точно по прямой, строго следуя заданному курсу, словно кто-то проложил для них маршрут по линейке. Он вел напрямую от космопорта, точно через центр, к восточным окраинам. И пауки с целенаправленностью роботов шли этим курсом. Лейвуну оставалось лишь примерно придерживаться этого направления, держась чуть позади пауков. Один раз он действительно едва не потерял десант. Они довольно сильно отклонились от прямой линии, свернув на восток. Но потом снова пошли ровно. Их движение напоминало Лею полет самонаводящейся торпеды. Пауки словно отслеживали какую-то движущуюся цель. Это беспокоило Хэвена и заставляло гадать, зачем именно охотятся эти штуковины. Байк прекрасно справлялся с развалинами. Широкие шины, заполненные гелем, легко приспосабливались к любому покрытию. А бортовой компьютер управлял их жесткостью и формой. Пару раз Лейвану даже приходилось задействовать прыжковый контур, Поршневые рессоры подбрасывали байк не меньше, чем на метр, и здорово выручали, когда приходилось пересекать улицу по крышам брошенных машин. В байке было все, о чем только можно мечтать. Не хватало разве что антигравитационной подушки да вооружения. Но Лею хватало и того, что он нашел в магазинах и успел взять с собой. Шлем исправно отслеживал заданную цель, передавая координаты в личный ком и компенсировал недостаток освещения. На Артур постепенно опускался вечер. Проносясь по узким улочкам, Хэвен несколько раз замечал движущиеся силуэты в разрушенных домах. Скорее всего, это были уцелевшие горожане, что не успели или не захотели покинуть город. Лэю некогда было разбираться с ними, но он взял это на заметку. Вероятно, просто мародеры, двинувшиеся из старого города в центр, чтобы поживиться оставшимися без присмотра товарами, как сделал сам Лей. Они могли представлять не меньшую опасность, чем десант пришельцев, в конце концов, древняя пуля в спине не менее смертоносна, чем заряд плазменного орудия. Когда солнце зацепило нижним краем дальние холмы, поросшие густым лесом, Хевен обнаружил, что проехал почти весь деловой центр. Вскоре должны были показаться дома старого города – окраины. Здесь было мало разрушений, ехать стало гораздо легче, и он почти не отставал от толпы пауков. Поэтому он и успел заметить, как тусклый черный поток распался на две неравные части. От общей толпы отделился десяток пауков и двинулся на север, быстро исчезнув в доме с Настеж открытыми дверями. Основная масса же продолжала путь на восток. Следует точно по широкому шоссе. Хеван притормозил на очередном перекрестке, проводил взглядом черный поток. Немного поразмыслив, снова тронулся с места, решив следовать за основным потоком. Пауки явно что-то искали, и Лейван очень хотел знать, что. Он уже не сомневался в том, что это были запрограммированные механизмы, роботы, уж больно слаженно они действовали, выполняли все повороты одновременно и держали одинаковую скорость. Но это не делало их менее опасными, скорее наоборот. Хэвану еще не доводилось встречаться с негуманоидными расами, их владения располагались довольно далеко от федерации гуманоидов. Но он точно знал, что предпочел бы иметь дело с мыслящими индивидуумами, чем с механизмами. Железякам не знакомы ни сомнения, ни страх поражения. Вот будет номер, если они наконец наткнулись на цивилизацию мыслящих машин. Их существование давно предсказывали эксперты, но пока никаких реальных подтверждений существования подобной цивилизации не было. Но если это на самом деле так, то им придется пожалеть, что они выбрались из своего проклятого сборного цеха, или где там они появляются на свет. Сумерки не мешали Хевену следовать за врагом, забрала шлем и исправно выполняла роль ночного визора, а линзы коммуникатора дорисовывали невидимые детали компьютерными моделями. Да и света на улицах хватало, несмотря на все разрушения, многие окна светились мягким светом. Да и фонари горели почти везде, в этой части города автоматические системы городских служб почти не пострадали от ударов. Привычного уличного шума не было и в помине, и Лэй даже начал беспокоиться, что гулбайка выдаст его паукам. Но хватало и других шумов, здания продолжали осыпаться, оседать и трещали не хуже деревьев во время бури где-то трещали пожары, с которыми не справились автоматические системы тушения, где-то завывали тревожные сирены сигнализации. Несмотря на это, Хеван старался держаться подальше от пауков, что черным потоком текли по ночной улице, матово блестя панцирями в мягком свете уличных фонарей. Он довольно сильно отстал от врага, стараясь пробираться по тротуарам, а не торчать посреди дороги, и поэтому не сразу заметил россыпь огней на дороге. Только когда пауки внезапно остановились, Лэй притормозил и вытянул шею, пытаясь понять, что их задержало. Там, впереди, где шоссе сужалось, вливаясь в низкорослые кварталы старого города, над дорогой горели разноцветные огни. Видно было плохо, поэтому Хевен осмотрелся, пытаясь найти точку обзора получше. Увидев брошенный на тротуаре кар, лэйп отдал газу и вздернул байк на заднее колесо. Мощная машина, взревев, прыгнула на кар, взобралась на капот, а потом перекатилась на крышу. Та тотчас просела под двухколесной машиной, захрустела, но Хевен не обратил на это внимания. Заглушив двигатель, он внимательно всматривался в сгущающиеся сумерки, пытаясь подстроить режим ночного введения шлема. Когда он наконец разобрал, что происходит там впереди, то тихо выругался. Там на узкой улочке застыл караван из десятка машин, чьи огни и заметил Хэвен. Это были самые разнообразные кары, семейные квадратные мыльницы, пара узких спортивных, большой кара автобус городского транспорта. А возглавляла колонну до да более знакомая розовая машина спасателей, напоминавшая огромную цистерну. Остановился караван не из прихоти. Дорогу им преграждали два грузовых электрокара, что, видимо, завозили продукты в старый город. Первый стоял точно посреди улицы, а второй, видимо, пытался объехать его стороной, да зацепил витрину магазина, обрушив ее на себя и не смог протиснуться дальше. Судя по всему, беженцы полковника. И Лэй ни на секунду не усомнился в том, что это именно они сейчас пытались расчистить дорогу своему каравану видно было плохо, но все-таки Хевен заметил темные силуэты мелькавшие возле грузовиков спохватившись он перевел взгляд на толпу пауков застывших в паре сотен метров от последней машины беженцев Их собралась на перекрестке сотня не меньше и все они ростом не больше собаки стояли на тонких ножках словно в ожидании приказа. Что они собираются делать? Загнали дичь и ждут появления хозяина или просто следят, фиксируя все передвижения людей? Слитная масса пауков вздрогнула и одновременно тронулась с места. Черный поток устремился к задним огням последней машины, ускоряясь на бегу. Хеван ругнулся, рывком сдернул с плеча плазматрон. Он выстрелил навскидку, не целясь, просто ткнув толстым стволом в сторону пауков. Ослепительный шарик плазмы осветил улицу и чиркнул по бегущим паукам. Пара роботов разлетелась огненными брызгами, а заряд ушел дальше и проплавил багровую полосу в покрытии улицы. Пауки этого словно и не заметили. Они продолжали свой бег, не отвлекаясь на одинокого стрелка. Зато, как и надеялся Лей, выстрел заметили беженцы. Огни вспыхнули ярче, рядом с машинами появились темные силуэты людей. «Берегись!» – заорал во всю глотку Хевен, приставляя приклад к плечу и прицеливаясь. «Полковник!» Второй выстрел смел еще двоих пауков, превратив их в исковерканные обломки, но не остановил толпу. Первая волна роботов накатила на машину в конце колонны, и та словно взорвалась изнутри. Во все стороны брызнули обломки пластика и стекла. Пауки разрывали ее в клочья, врезаясь в машину, словно металлорежущие станки, а следом накатывала следующая волна атакующих пауков, что перепрыгивали через своих соратников. Но выстрелы Хевана не прошли бесследно, хоть ему и не удалось причинить врагам большого вреда, зато он предупредил беженцев. Из середины колонны по паукам ударил дружный залп, в нем смешались и лучи лазерных винтовок, и блеск станеров, и вспышки древнего огнестрельного оружия. Волна пауков, что скрыла под собой остатки развороченного кара, дрогнула и распалась. Роботы посыпались в стороны, превратившись из атакующей массы в смешавшуюся толпу. Хеван радостно вскрикнул и выстрелил снова, целясь в самую большую группу, потом выстрелил еще и еще. Хоть его оружие и разносило пауков в дымящиеся клочья, но толку от этого было мало. Одиночными выстрелами нельзя было остановить толпу. Плазматрон – мощное оружие, но не слишком точное и быстрое. Хевану даже не удавалось толком прицелиться, и он бил практически наугад. В его коммуникаторе не было военного модуля наведения, что устанавливал связь с оружием и превращало его в самонаводящийся комплекс, способный подстрелить комара на лету. Лэй уже приходилось использовать плазматрон как обычное охотничье ружье – стрелять на глазок. Будь у него модуль наведения, он бы просто указывал цели на щитке шлема, и ни единый заряд не пропал бы даром. От выстрелов беженцев тоже было немного толку. Лазерные лучи скользили по гладким телам, лишь замедляя движение роботов, но не повреждая их. Парализаторы всего лишь отбрасывали пауков, назад сбивали их с ног. А вот пулевое оружие, вытащенное, несомненно, из чьей-то коллекции древности, оказалось более эффективно. Корпус пауков выдерживал пару попаданий, а потом трескался, как лопнувшее яйцо. И все же этого было недостаточно для отражения атаки. Пауков было слишком много, и они наступали на караван, оттеснив беженцев в самое начало колонны к машине спасателей. Выстрелив еще раз, Хевен привстал и выругался. Пауки внезапно сменили тактику, брызнули в стороны, рассредоточившись по всей улице. Теперь они не были единой массой, они разделились на несколько отрядов и снова бросились в атаку, окружая беженцев. Увидел Лей то, что десяток пауков развернулся и бросился обратно по улице, прямо к нему. Хевен ухватил плазматрон одной рукой, а второй завел двигатель байка. Машина взревела, и Лэй, отпустив тормоза, бросил ее вперед. Байк соскочил с раздавленной крыши кара и, мягко коснувшись дорожного покрытия, рванул навстречу отряду пауков. Лэй мчался навстречу врагу, управляя байком одной рукой. Во второй он сжимал плазматрон и чувствовал себя полным идиотом. Пауки даже не дрогнули, мчались навстречу стрелку ровным строем, перекрывая всю улицу. Они встретились примерно на полпути, когда Хэвен уже видел, что творится в середине каравана. Лэй переключил плазматрон на автоматический режим, вскинул оружие и выстрелил в приближающихся пауков. Три ослепительных шара плазмы вспахали покрытие улицы, сплавляя металл и камень. Из наступавших пауков уцелели лишь трое с одной стороны, и они даже попытались прыгнуть на Хевана, когда он с ревом промчался мимо. Но роботы промахнулись, Лей дал полный газ, и Байк рывком перемахнул через расплавленные ямы, оставив пауков за спиной. По дороге к каравану Лейван успел выстрелить еще два раза по паукам, подбирающимся к центру колонны. Очереди плазматронных шаров расплавили не меньше десятка тварей, но их оставалось еще слишком много. Выстрелы беженцев, укрывающихся за машинами в центре каравана, еще сдерживали напор пауков. Но Хеван понимал, что если твари начнут действовать поодиночке, то уследить за всеми станет невозможно. У последней машины, от которой остался только развороченный остов, Лэй притормозил. Переключив плазматрон на одиночные выстрелы, он всадил пару зарядов в скопление пауков, что стояли к нему спиной. А когда остальные развернулись, дал полный газ. Несколько тварей бросились под колеса байка, но тут же разлетелись в стороны, как сбитые кегли. Хевен отпустил плазматрон, что повис на плече, взялся обеими руками за руль и, набирая скорость, рванул его на себя. Байк встал на дыбы, промчался сквозь атакующий строй роботов, а потом Лейер рванул в сторону, уходя от выстрелов беженцев, что полили по паукам. Байк вильнул, заложил вираж и вынес Хевена на другую сторону улицы. Лэй снова прибавил скорости, поставил своего железного коня на заднее колесо и бросил его на застывший в длинной очереди семейный кар. Рычая и завывая, байк взобрался по капоту на крышу машины и тут же скатился на другую сторону. Хэвен, едва не вылетевший из седла, черкнул коленом аборт соседней машины. Колено сразу онемело, но байк уже вынес Лэя на другую сторону импровизированные баррикады. Развернувшись, он подкатил к розовой цистерне, возглавлявшей колонну, и ничуть не удивился, увидев крепкую фигуру полковника, что стоял на крыше спасательной машины, выпрямившись во весь рост. «Агент Хэвен крикнул полковник, обернувшись к гостю. «Давай сюда, парень!» Лэй заглушил двигатель, выпрыгнул из седла и в мгновение око вскарабкался по борту машины на широкую крышу. Плазматрон, болтавшийся за спиной, больно бил по лопаткам, но Хевен не обращал на это внимания. Он хотел как можно быстрее оказаться на позиции, откуда можно было вести огонь. Едва он вылез на крышу, как его плечо тут же схватило крепко пятерня Белова. — Добро пожаловать обратно! — прогудел старикан, втаскивая мнимого агента на крышу машины. — Ага, — пропыхтел Хевен, с трудом разгибаясь. — Вроде успел. Он окинул взглядом широкую крышу спасательной машины, на которую мог приземлиться средних размеров глайдер. Здесь оказалось довольно людно, у самого края стояли четверо стрелков со старинным пулевым оружием и вели непрерывный огонь по паукам. Хевану не было видно их лиц, но он был готов поклясться, что тот, кто стоял на одном колене, рода Рик Пай. «Подожди», — сказал полковник, когда Хэвон рванул с плеча плазматрон. Не трать на мелочь. — Мелочь? — удивился Лэй. — Да они же нас в клочья порвут. Там же твои люди, Уильям. Белов, что сжимал в руке лазерную винтовку, бросил взгляд на спины своих бойцов, потом снова перевел взгляд на самозванного федерала. «Потери — Потери минимальные, сказал он сухо. — Мы готовились к обороне. Отобьемся. А ты прибереги свою пушку, потому что дальше может быть хуже. «Куда уж хуже!» — отозвался Лей, всматриваясь в темноту, расчерченную вспышками выстрелов и лазерными лучами, в надежде заметить пауков. Теперь изображение на шлеме стало серым и мутным. Ночь, наконец, вступила в свои права, а вспышки выстрелов лишь мешали датчикам ночного видения точно передавать картинку. Но, несмотря на это, Лею все же удалось заметить пауков, что медленно, но настойчиво продвигались вперед, и уже отвоевавших половину каравана. — Ты наверх посмотри, — посоветовал полковник, доставая из кармана военной куртки, накинутой поверх разгрузки, свежий аккумулятор для своей винтовки. Хеван задрал голову, глянул в черное небо и застыл. Там, высоко в небе, полыхали огненные зорницы, словно отражая то, что происходило на Земле. Тусклое свечение яркие вспышки, напоминающие угасающие звезды. Все это Лейван уже видел, не далее, чем вчера. На орбите Камелота снова шел бой между космическими судами. — Есть шанс, что скоро пригодится оружие помощнее, — сказал Белов. — Так что оставь свою пушку. Бери мою. Хеван опустил взгляд, и полковник тотчас сунул ему в руки лазерную винтовку. Лэй машинально принял ее и сжал в руках. «Куда?» — только и спросил он. Полковник махнул в сторону края крыши, и Лэй беспрекословно подчинился, подбежал к остальным стрелкам, потеснил их и занял свое место. В темноте было плохо видно, но Хеван все же разобрал движущиеся тени вокруг большого зеленого кара, что стоял в середине колонны. Ему не нужно было отдавать приказ. Едва увидев цель, Лейв скинул винтовку, прижал приклад к плечу и нажал спуск.